Как только Корнач начал разговор о тюрьме, я сразу же подумал о чём-то подобном. Однако столь конкретное предложение моего бывшего командира застало меня врасплох. Я растерялся. Почему именно я? А не уж ли не нашлось более опытного и подготовленного в духовном плане священника? Не в этом дело, Влад. Почти деликатно перебил генерал меня. Да и насчёт опыта ты сам на себя наговариваешь. Я наслышан, что во многом благодаря тебе в этот храм ходит так много народу. Значит, есть у отца Павла что-то такое, что после общения с ним оставляет в сердцах людей радость и надежду. Так что в духовном плане, как мне кажется, Проблема не существует. И если уж разговор у нас с тобой пошёл честный и откровенный, то скажу прямо. Как только я узнал, что принято решение направить на каменный священника, я сразу же подумал о тебе. И вот почему. Повинуясь привычке, Корнач снова достал из кармана плаща пачку сигарет, но схватившись, немедленно убрал её назад, тяжело вздохнув. Во-первых, ты, Владислав, мой старый боевой товарищ, и я хорошо тебя знаю, привыкся загибать пальцы генерал, глядя мне в глаза. Во-вторых, ты действительно хороший священник, именно такой, который сможет работать с весьма специфическим контингентом монастырской тюрьмы. Ну и в-третьих, И это плавно вытекает из предыдущего пункта. Ты, как никак, всё-таки бывший офицер спецназа ВДВ, прошедший специальную подготовку, и случись что, сможешь за себя постоять? И, пожалуйста, не надо мне доказывать, что это не имеет к данному делу никакого отношения. На каменном сидят не люди, звери. Ведь если кто-то, а таких, как я понимаю, будет немало, захочет тебе исповедаться, то ведь не станет он этого делать в присутствии охранников. Вы останетесь с ним в камере один на один. А что если до этого зверье и исповедь это только предлог, чтобы уже имея пожизненное заключение, удовлетворить свою звериную жажду крови? И доставить себе удовольствие свернуть шею доверчивому попу, или ты считаешь эти меры предосторожности напрасными? Возможно, вы и правы, генерал. Я не нашёл против слов Корночая весомых контраргументов. Но мне как-то с трудом верится, чтобы всё, о чём вы сейчас говорили, было единственной причиной по которой вы остановили свой выбор именно на мне? Ведь правда, товарищ генерал, есть ещё что-то, что я должен буду делать для вас и вашей организации. Узнаю капитан уверенно, чуть улыбнувшись, покачал головой Корнач. Да, есть ещё кое-что, но чисто символические. Понимаешь, Влад, Любая тюрьма это отдельный, замкнутый мир, в котором царят свои законы не только среди заключённых, но и среди охраны и её руководства. На зоне, огороженной колючей проволокой и наблюдательными вышками, хозяевами жизни являются двое: начальник лагеря и пахан. Эти люди поодиночке или, что случается довольно часто, по взаимной договорённости вершат там своё личное правосудие над охранниками и зеками одного их слова достаточно чтобы огромного здоровяка сделать петухом а всем известного стукача оградить от нависшего над ним призрака расправы карнач мельком взглянул на часы до шести оставалось ещё 20 минут На каменном же всё совсем иначе. И там иные условия, иные порядки, иные секреты, и хозяин только один полковник Карпов. Ещё кое-какие вопросы зависят от командира охранного подразделения Кедр, майора Семенко. Но в отличие от остальных, так сказать, обычных мест лишения свободы, отслеживать обстановку в монастыре достаточно сложно. Вот почему я бы очень хотел, чтобы среди тех, кто постоянно находится на острове, был человек, которому можно верить на слово, зная, что он никогда в жизни тебя не обманет. Он и не должен быть соглядатаем. Не должен писать отчетов, ему не нужно регулярно сообщать о всякой ерунде или небольшом превышении власти со стороны охраны, без чего, как ты сам понимаешь, не обходится ни одна тюрьма. Тем более, если твой контингент на сто процентов состоит из убийц, на совести которых подчас десятки человеческих жизней. В этом случае перегибы идут даже на пользу. И что самое главное, совершенно ни к чему рассказывать мне о тайнах, которыми поделились на исповеди некоторые заключённые. Просто я хотел, чтобы кто-то приглядывал за обстановкой. Так, на всякий случай. В случае чего сам разберёшься, как себя вести. Всё, что я сказал, можно считать напутствием или пожеланием не более того я достаточно точно изясняюсь отец павел вполне и какое будет решение глухо понизив голос спросил корнач я заметил как напряглись его скулы мне нужно время чтобы всё обдумать а сейчас извините я должен переодеться для службы Уже без четверти шесть. Ладно, ухожу. Корнач встал со стула и подошел к висящей на входе тяжелой шторе. У меня есть телефон вашего храма. Завтра в десять ноль-ноль я позвоню тебе. К тому времени ответ должен быть готов. И вот еще что, отец Павел. Я пойму и не обижусь, если вы откажетесь от моего предложения. Всего доброго. Храни вас Господь, перекрестил я уходящего генерала, и как только он вышел, стал переодеваться. Но мысли мои ещё долго находились где-то далеко от предстоящей службы. И лишь когда тишину храма нарушили голоса церковного хора, я снова вернулся в действительность. На следующее утро После бессонной ночи я дал Корночу согласие стать настоятелем церкви на острове Каменном. Потом сообщил о своём решении отцу Сергею и был немало удивлён о тем спокойствием, с которым пожилой священник воспринял это известие. Возможно, здесь не обошлось без помощи генерала ФСБ Корноча. Впрочем, я предпочёл не уточнять. Корначка, как оказалось, уже заранее подготовила все необходимые документы, видимо, ни капли не сомневаясь, что я соглашусь на сделанное им предложение о перемене места работы. Проблем бумажного плана не возникло. Единственное, что мне пришлось сделать самостоятельно, это сфотографироваться и передать генералу четыре цветные фотокарточки формата 3х4. Вскоре он сам заехал ко мне домой с папкой, содержимое которой выложило на стол и принялся объяснять назначение того или иного документа. Большинство из них касалось всего возможного неразглашения, допусков и прочих неизбежных при переводе в режимное заведение формальностей. А это на десерт Генерал положил передо мной билеты на самолёт до Москвы и на поезд от Москвы до Вологды. Поймав мой недоумённый взгляд, Корнач коротко добавил: "Итак, надо. А дело в том, что вас, отец Павел, пригласили для беседы в патриархию. Э, думаю, для вас это будет интересно и полезно. Э, послезавтра в 8:30 утра будьте добры" Прибытие на регистрацию в аэропорт Пулково. А на всякий случай рекомендую запомнить номер телефона в Санкт-Петербурге. И генерал продиктовал семизначную комбинацию, состоящую исключительно из единиц и пятёрок. Такие номера запоминаются сразу. В Москве вас встретит человек из патриархии, а в Вологде парень из Кедра сообщил в заключение Карнач. И помните, отец Павел, всё, что я говорила раньше, только просьба и ничего, кроме просьбы. В общем, сами сориентируйтесь. В назначенный час я прошёл регистрацию, сел в самолёт, и спустя полтора часа уже был в Москве. А ещё через несколько часов В главной резиденции Русской православной церкви со мной беседовал митрополит Константин. Вечером того же дня я сел в вагоны СВ скорого поезда Москва-Вологда, где познакомился с весёлым толстяком, представившимся мне начальником строительства. Я даже не подозревал тогда, что мой попутчик специально откомандирован генералом Корначом для сопровождения объекта. У ФСБ, как известно, свои правила и привычки.